этот пронизывающий скрип входной двери. Да смажьте вы уже чем-нибудь эти петли. Или это новый способ пытки? Я снова зажмурился от яркого света. Сколько я проспал? Уже утро? Или день? Хотя меня начал волновать совершенно другой вопрос. Я только что увидел новых людей, зашедших в это помещение. Я сразу же понял, что мои охранники бегают вокруг них, пытаясь во всем угодить. И стул вот пододвинули, и стакан воды предложили. Да и температура в воздухе словно бы повысилась. А значит, это какие-то шишки. Хотя стоило мелкому пузану заговорить, как я тут же узнал в нем того песклявого и крикливого человека, который раздавал приказы, когда меня пытались лишить жизни. Видимо, он является наместником этих земель. Ага, хорошо. Надо бы запомнить его. Хотя такого ни с кем не спутаешь. Так что тут проблем не возникнет. А вот второй человек... Точнее, вторая. Это девушка. Мне даже не нужно было смотреть на нее, чтобы понять это. Я мгновенно почувствовал изменения в атмосфере. Приятные запахи но при этом я не мог не подметить сгибы ее фигуры, озаряемые солнцем. Только вот я понял, что именно она здесь самая большая шишка. Именно ей все пытаются угодить, включая наместника, но и так же опасливо стороняться. «Откройте!» — властно произнесла она, кивнув на решетку. э замешкались мои тюремщики, не зная, что делать». Они сначала посмотрели друг на друга, потом на наместника, а потом на меня. С девушкой пересекаться взглядами они и не подумали. Ого, надо же. Да они же боятся ее больше, чем меня. Только что дошло до меня. Но и меня отпирать у них нет никакого желания, так как все уже поняли, что я нахожусь в сознании. Хм, а это интересно. «Долго еще ждать?» Снова заговорила девушка. «Но мы, э, господин...» «Открывайте!» Слегка обреченно проговорил наместник. «И после выйдете. Оставьте нас вдвоем». Хэ? Все трое уставились на нее. Точнее, четверо. Ведь я тоже был крайне удивлен. Такая хрупкая девушка, но смелости ей не занимать. Этим бородатым мужикам стоило бы у нее поучиться. «Вы не слышались? «Так, стоп!» «А это еще что такое?» Она посмотрела на покойника, который лежал в метре от меня. Мой единственный сокамерник. Но не успел никто ничего ответить, как девушка продолжила. «Этот труп? Почему он еще здесь? Унести живо!» Тюремщик сглотнул, открыл замок и со скрипом растворил дверь. Заходить он не спешил, словно ожидая, что я накинусь на него. Однако я предпочел спокойно сидеть и наблюдать за развернувшейся картиной. Мужик еще несколько секунд постоял, а потом сделал шаг вперед и снова замер, после чего они вдвоем зашли и, не сводя с меня взглядов, выволокли труп неизвестного мне человека. Я еле-еле сдержался, чтобы просто для прикола не дернуться в их сторону. Интересно было бы посмотреть, насколько быстро они вылетели бы из этого помещения. Но в итоге я решил пока что не испытывать судьбу. Посмотрим, что из себя представляет этот каратель. Спустя минуту в помещении остались только мы вдвоем. Я и эта странная девушка с маской лисицы на лице. Только сейчас я смог привыкнуть к свету и разглядеть ее получше. Причем, что самое интересное, на этой маске даже не было вырезов для глаз, но она явно все видела. Девушка зашла внутрь моей камеры и присела на корточки напротив меня. Буквально пару секунд она сквозь маску вглядывалась в мое лицо, а потом протянула руку и сняла с моего рта повязку, после чего она снова отошла от меня на несколько шагов и села на один из стульев боже какое блаженство я покрутил нижней челюстью понимая что наконец то могу заговорить чувство было такое словно я лишаюсь девственности неужели она первый человек который готов меня выслушать я уже догадался что эта девушка и есть тот самый каратель в принципе ничего такой каратель только вопрос а кто кого должен покарать. Вообще-то я уже и не против даже, но... Так, ладно, шутки в сторону. Почему все так странно происходит? Разве она не должна убить меня? Разве ее не для этого прислали? Хм, или она перед моей казнью решила задать мне несколько вопросов? А вот это вот зря... Около минуты мы просто смотрели друг на друга. А потом она наконец-то заговорила. «Объект Х-127 по прозвищу «Кровавый демон». Вы являетесь самым опасным преступником в Российской империи. Элитный убийца, выполнивший сотни заказов без единого провала. Восставший против власти. Единственный выживший в кровавой бойне при Урихе». Девушка буквально на секунду перевела свой взгляд на меня, после чего продолжила. «И многое другое. За все это вы были приговорены к пожизненному заключению. Однако за попытку побега, впоследствии которого вы убили несколько человек, вас приговорили к смерти. Приговор должен быть приведен в действие сегодня членом карательного отряда». Мне показалось, словно после этих слов даже воздух стал тяжелее. Девушка выждала секунду, будто наблюдая за моей реакцией после чего продолжила. Однако, император Российской империи готов помиловать вас, если вы выполните одно поручение. И вот тут я напрягся. Почему-то это мне показалось куда более подозрительным, чем попытка убийства. Девушка снова выждала паузу, но на этот раз гораздо дольше. Дождавшись моего слабого кивка, она продолжила говорить. «Мы вынуждены признать, что на этот раз империя нуждается в ваших способностях. Задание касается императорской крови за пределами нашей страны. Вы должны будете отправиться в место, откуда обычные люди не возвращаются. Но таким образом у вас появится шанс. Шанс все исправить». Вы можете стать новым человеком с новым именем, начать новую жизнь. Теперь все зависит лишь от вас. Вы готовы.